Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта aulate.ru Глава тридцать четвёртая. Пещера. Закончилась. Есин Хэ жаловался, не умолкая. «Думая, что эта заносчивая драконья девушка, Ся Юйнин, если бы я умер, не смогла бы ко мне прикоснуться!» Вчерашней ночью не его вина. Он культивировал, а Ся Юйнин, как осьминог изо всех сил, крепко обняла его. Хотя он не специально коснулся её, но всё это так неожиданно. Е Синхэ не знал, что ему делать. Ся Юйнин уже потихоньку открывала глаза. Ся Юйнин посмотрела на Е Синхэ. У неё в голове сейчас такой сумбур, она поглаживала волосы Е Синхэ. Посмотрев на Ся Юйнин, которая только что проснулась, Е Синхэ молчал. Всё это происходило во сне. Девочки обнимали Е Синхэ во время сна. Раньше казалось, что Ся Юйнин холодная, высокомерная и дерзкая драконья девушка. Он не ожидал, что полусонной она выглядит такой милой. Похоже, ей неудобно. Она изгибается. Есин Хэ глубоко вздохнул холодным воздухом. Ся Юйнин такая сексуальная девушка, и в ее объятиях ему немного неудобно. А она еще и двигается. Ся Юйнин почувствовала, что ей не здоровится. У нее все размыто перед глазами. Постепенно все пришло в норму, и она увидела, что находится рядом с Есин Хэ. И они выпучили друг на друга глаза. «А-а-а! Негодяй!» Ся Юйнин завизжала и треснула Есин Хэ. Он отпрыгнул, как кошка, которые наступили на хвост. Осмотревшись вокруг, она потихоньку стала вспоминать, что вчера происходило. Вчера из-за сильного холода она заснула. Ся Юйнин подумала, что вполне могла здесь и умереть даже перестала сопротивляться. Но она чувствовала тепло, и это тепло медленно двигалось. Ся Юйнин обнимала что-то очень тёплое, и ей было так комфортно. Ся Юйнин всё вспомнила, и её щёки покраснели. Она вспомнила, что Е Синхэ вчера отталкивал её, но она сама обвила его. Посмотрев, как стыдится Ся Юйнин, Е Синхэ подумал: "Я ни в чём не виноват. За что она меня ударила?" Но он видел Ся Юйнин такой бодрой. Значит, она в порядке». Ся Юйнин посмотрела на Ань Сюэ Юнь. Она, как котенок, свернулась калачиком, положив голову на ноги Есин Хэ и слегка улыбаясь. «Старшая сестрица, во вчерашнем инциденте я ни при чем. Ты только проснулась и сразу же мне заехала. Это уже слишком». Прикрывая ладошкой красный отпечаток на щеке, произнес Есин Хэ. Ся Юйнин – девушка на пятом уровне практикующего драконье боевое искусство, так что размах руки у нее очень хороший, да и сила удара немаленькая. Есин Хэ почувствовал, как его щека опухла. «Ты назвал меня старшая сестрица?» Ся Юйнин удивленно посмотрела на Есин Хэ. Есин Хэ немного остолбенел, будто сболтнул лишнего. «Почему она так отреагировала?» «Вполне заслуженно!» «С утра пораньше была не твоя вина. Тогда зачем ты вчера ночью обеих щупал?» – раздраженно произнесла Ся Юйнин. «Это...» Есин Хэ приподнял голову и хотел все объяснить, но, вздохнув, сказал. «Хорошо, я признаю, что виноват». «Вот, я так и знала!» – скривив лицо, произнесла Ся Юйнин. Во время их разговора Ансю Юнь тоже издала пару звуков. Она постепенно пробуждалась. Ся Юйнин, немного смущаясь, сказала. «Во всяком случае, о том, что произошло сегодня утром, ты не должен говорить Ань-Сюй-Юнь. Я все равно не дам тебе это сделать», — Ся Юй-Нин сказала, держа кулак угрожающе. Вспомнив, как сегодня утром она изо всех сил обнимала Есин-Хэ, Ся Юй-Нин немного покраснела. «Если об этом узнает Ань-Сюй-Юнь, то как стыдно мне будет смотреть ей в глаза». Посмотрев на Ся Юй-Нин, Есин-Хэ немного остолбенел, но затем улыбнулся. Он вдруг обратил внимание, что она всё же милая, и сейчас совсем не выглядит холодной и высокомерной. "О чём вы там разговариваете? Что-то случилось, и вы не можете это рассказать мне?" Открыв глаза, Анься Юнь подняла голову, посмотрев на Есинхе и Ся Юйнин, и спрашивала их: "Ничего", быстро ответила Ся Юйнин, тарощась на Есинхе. "Ты вчера потеряла сознание, и Ся Юйнин помогла тебе согреться". Улыбаясь, ответил Есин Хэ. Ань Сюэ Юнь была тронута этим. Она посмотрела на Ся Юй Нин и сказала. Ся Юй Нин, спасибо тебе. Ся Юй Нин непонимающе взглянула на Есин Хэ. Вчера ночью он спас ее и Ань Сюэ Юнь. Любой другой присвоил бы чужие заслуги и рассказал бы о них Ань Сюэ Юнь. Но Есин Хэ наоборот не сказал про себя ни слова. Есин Хэ, в конце концов, что ты за человек? «Если бы не Есин Хэ, они вдвоем могли бы здесь умереть». Ся Юйнин благодарна ему за то, что спас ей жизнь. «Как все-таки хорошо! Сейчас рассветет, уже восходит солнце, и здесь будет не так холодно. Мы выжили в такой сложной ситуации!» Вздохнув, произнес Есин Хэ. Ансю Юнь заметила, что лежала на ногах у Есин Хэ. Она не знала, что произошло ночью. К счастью, все живы. «Сегодня вечером нам нельзя находиться в этой пещере. Я обнаружил, что холод исходит не из входа в пещеру. Он исходит изнутри самой пещеры, сказал Есинхэ. Он осмотрел пещеру. Она не глубокая, чуть больше 10 метров. Холод исходит из самой пещеры? Сяо Юйнин не могла понять, ведь с восходом солнца здесь становится тепло, а ночью трескучий мороз. Сяо Юйнин пошла осматривать пещеру. Вдруг она обнаружила тупик. Немного подумав, она ударила кулаком. Отуда Россия Юнин огромная каменная стена рухнула. Но в этой пещере можно пройти ещё дальше, удивлённо выкрикнула Ся Юнин. Она посмотрела вглубь пещеры. Там кромешная тьма и холодный ветер. Раздался свист ветра. Эта каменная стена блокировала холод, который стал намного сильнее, чем вчерашней ночью.